Физика. Учение Эпикура о природе включает в себя как общие мировоззренческие вопросы, так и частные. В письме к Пифоклу, предметом которого являются небесные, астрономические и метеорологические явления, Эпикур задается вопросом не только о возникновении мира, его интересуют и конкретные знания. Страница 84. Он говорит о восходе и закате светил, об их движении, о фазах Луны и о происхождении лунного света, о солнечных и лунных затмениях, о причинах правильности движения небесных тел и о причинах изменения продолжительности дня и ночи. В центре его внимания предсказания погоды, происхождение облаков, грома, молнии, вихри, землетрясений, ветров, града, снега, росы, льда. Его интересуют и кольца вокруг Луны, и кометы, и движение звезд. Но вместе с тем, Эпикур не стремится к единственно правильному объяснению. Он допускает как бы гносиологический плюрализм, то, что каждое явление может иметь несколько объяснений. Например, думает Эпикур, затмения Солнца и Луны могут происходить и вследствие погасания этих светил, и вследствие их заслонения другим телом. Для Эпикура здесь важно одно – доказать то, что каковыми бы ни были причины природных явлений, они все являются естественными. Для него важно то, чтобы при объяснении не прибегали к вымышленным божественным силам. Естественное же объяснение небесных явлений возможно потому, что то, что происходит на небе, принципиально не отличается от того, что происходит на земле, которая сама часть неба. Ведь сам наш мир – область неба, заключающая в себе светило, землю и все небесные явления. В отличие от идеалиста Платона с его космической теологией и Аристотеля с его резким делением мира на надлунную и подлунную части, Эпикур отстаивает материальное единство мира. Здесь он резко противопоставляет науку и мифологию. Мировоззрение Эпикура не только антиидеалистично, но и антимифологично. Только подобная физика может освободить людей от распространенного страха перед небом и снять с их души бремя беспокойства. Эпикур не мог дать подлинно научного объяснения, пожалуй, ни одному из интересующих его небесных явлений. Но мы называем его физику научной, потому что Эпикур подчеркивал, что физика должна не только описывать природу, но и находить естественные причины природных явлений. Только такая физика может принести людям искомую эпикурейцами безмятежность, а это Для Эпикура, у которого физика должна была служить этике, главное. Если бы не беспокоил страх перед атмосферными явлениями или страх смерти, то не было бы нужды в физике. Примечание «Смотри. Антология мировой философии». Том 1. Часть 1. Москва. 1969 год. Страница 358. Конец примечания. Страница 85 -я. Но как бы там ни было, Эпикур рисует грандиозную картину мира, правда, следуя здесь за Левкипом и Демокритом. Как и его предшественники, Эпикур берет из философии все, по его мнению, рациональное. Он вполне согласен с тем, что мы называем законом сохранения бытия. В письме к Геродоту Эпикур говорит «Прежде всего, ничто не возникает из несуществующего». Иначе все возникало бы из всего, не нуждаясь ни в каких семенах. С другой стороны, ничто и не погибает, и не превращается в несуществующее, потому что если бы исчезающее разрушалось в несуществующее, все давно бы уже погибло, ибо то, что получается от разрушения, не существовало бы. Эпикур обосновывает далее вечность Вселенной. Какова Вселенная теперь, такова она вечно была и будет, потому что изменяться ей не во что, ведь кроме Вселенной нет ничего, что могло бы войти в нее, внеся изменения. Вселенная Пикура намного проще искусственно осложненной Вселенной в представлении стойков. Согласно Пикуру, существуют лишь тела, пустота и свойства тел, постоянные и приходящие. О том, что существуют тела, говорят ощущения. Они же говорят и о свойствах тел. Постоянные свойства тел, их форма, величина, вес. За пустоту говорит движение. Если бы не существовало того, что мы называем пустотой, то телам не было бы где двигаться и сквозь что двигаться. Между тем очевидно, что они двигаются. Сами тела, или простые, или сложные, при этом сложные тела, состоят из простых. Простые же тела просты, потому что неделимы. Они – атомы. Эпикур домысливает атомы. Может быть, это и есть пример, все же, несколько загадочного броска мысли. Так, если бы не было предела деления, то сущее, дробясь, разлагаясь бы в ничто, если, конечно, беспредельно делимое тело не было бесконечно велико. Только бесконечно большое тело может бесконечно делиться, не становясь ничем. Но таких тел не бывает. Итак, должен быть допущен предел деления. Это неделимое Это атомы, которые крепки и неделимы благодаря своей абсолютной плотности, ведь атомы нисколько не содержат в себе пустоты. «Атомы разнятся друг от друга величиной, формой и весом. Величина атома ограничена. Атом не может быть зрим. Число форм атомов не бесконечно, а неисчислимо, необъятно велико, потому что не может быть, чтобы столько различий возникло из объятного количества одних и тех же видов». Здесь чувствуется скрытая полемика Эпикура с Левкипом и с Демокритом, которые допускали атомы в личной СМИР и считали число форм атомов бесконечным. В последнем вопросе неправы и Эпикур, и Левкип с Демокритом. Число форм атомов, химических элементов или на другом уровне элементарных частиц, конечно. Атомисты недооценивали число комбинаций из конечного числа элементов и преувеличивали разнообразие мира. Отрицая превращение бытия в небытие и обратно, эпикур не допускает ни абсолютного возникновения, ни абсолютного уничтожения. Все изменения и перемены совершаются путем пространственных перемещений атомов, путем их прибавления где-либо и путем их убавления в другом месте. Источник движения находится в самих атомах. Эпикур не нуждается для объяснения движения атомов ни в мировой душе Платона, ни в неподвижном перводвигателе Аристотеля. Однако эпикур все же не может научно объяснить источник движения атомов. Он, правда, находит его в таком естественном качестве, как вес. Но он не понимает того, что вес не является постоянным свойством тел, что это как раз их временное свойство, которое может быть, но может и не быть. Иное дело – масса. Но она не может быть источником движения. В случае же веса тело источником движения здесь является не само тело, которое движется, а притяжение его со стороны другого, гораздо большего тела – гравитация. У эпикура все атомы падают под действием своего веса в пустоте, то есть вес не связывается с гравитационным полем и приписывается самим атомам, как их постоянные свойства в любой ситуации. Так или иначе, атомы Эпикура имеют своим первоначальным движением падение в бездонной пустоте под действием собственного веса. При этом Эпикур совершенно верно утверждает, что скорость падения не зависит от веса атомов. Более тяжелые атомы падают не быстрее, чем более легкие, как думал Аристотель, будучи не в состоянии отвлечься от сопротивления среды и отрицая пустоту. Страница 87. У эпикура же, именно потому, что атомы движутся в пустоте, которая никакого сопротивления движению атомов не оказывает, все атомы движутся с одинаковой скоростью, независимо от своего веса. Однако эпикур ничего не знает об ускорении падающего тела. Его атомы движутся с одинаковыми скоростями, прямолинейно и равномерно. Так что ни один атом не может догнать другой, ни один атом не может налететь на другой. Но в таком случае взаимодействие атомов невозможно, а следовательно невозможно и образование из них миров. И здесь Эпикур вводит новый по сравнению с атомизмом Левкипа и Демокрита момент. Правда, этот момент в сохранившихся сочинениях и высказываниях Эпикура отсутствует. Его нет даже в письме к Геродоту, где в частности говорится о том, как атомы несутся сквозь пустоту с равными скоростями. Об этом новом моменте мы узнаем из надписи Диогена Энуанского от Аэце Лукреция Кара. Так, например, Аяц говорит, что Эпикур учил, что есть два вида движения согласно весу и согласно отклонению. А лукреции мы скажем позднее. Цицерон излагает этот момент в учении Эпикура критически. Эпикур утверждает, что атомы несутся в силу своей тяжести вниз по прямой линии. Это и есть, по его мнению, естественное движение тел. Но затем его осенила мысль, что если бы все атомы двигались сверху вниз, то никогда ни один атом не пришел бы в соприкосновение с другими. Поэтому Эпикур прибег к ложному утверждению. Он заявил, что атом якобы чуть-чуть отклоняется, но это совершенно невозможно. Отсюда где возникают сплетения, сочетания и сцепления атомов между собой, и в результате образуется мир и все, что в нем содержится не говоря уже о том, что все это по-детски выдумано, и эпикур не достигает даже того, что хочет. Примечание «Цицерон. О пределах добра и зла» Маркс Энгельс из ранних произведений, страница 39. Конец примечания. Однако это не совсем так. Своим учением о самопроизвольном и неопределенном в пространстве на временном отношении движений атомов, Эпикур ввел в физику диалектическое учение о спонтанности движения и в самой природе нашел основания для свободы человека, его мышления и поведения. Маркс в докторской диссертации о различии между натур философии Демокрита и натур философии Эпикура высоко оценивал учение Эпикура об отклонении атома от прямой линии. Страница 88-я. Современная физика с ее принципом неопределенности в микромире, поведение целостных и устойчивых микрочастиц, неопределенно в пространственном временном отношении, принцип причинности там не действует, подтверждает, что в учении Пикура о самопроизвольном отклонении атомов в неопределенном месте и в неопределенное время был заложен интуитивный рациональный смысл. Эпикур доказывает беспредельность тел во Вселенной беспредельностью числа в ней атомов, а так как на каждый мир в ней затрачивается конечное количество атомов, то поскольку бесконечное не умаляется отнятым у него конечным, доказывается и беспредельность миров во Вселенной беспредельность самих атомов во вселенной доказывается через ее пространственную беспредельность предельное количество атомов затерялось бы в беспредельной вселенной вселенная же пространственно-беспредельна потому что иметь предел значило бы иметь край а на край можно было бы посмотреть со стороны что Эпикур считает невозможным то, что не имеет предела, то беспредельно и неограниченно Эпикур резко различает пространство и время. Пространство как пустота, вместилище – одно из начал. Время же – случайные свойства вещей, которые мы искусственно выделяем из смены дня и ночи, из движения и покоя.